— Итак, ты упустил его? — Да, мой лорд, это целиком и полностью моя вина. Мирандор стоял, склонив голову перед Эзарионом. Его состояние было все еще не самым лучшим, но он очень быстро восстановился после жестокого обвала в руинах. Он не пытался любезителей скинуть с себя вину. Как подобает мужчине, он принял всю ответственность на себя. — Ты упустил мелкого сопляка, в котором нет ни не толики магии. Ты — один из лучших магов огненного крыла. Как вообще такое могло произойти? Я недооценил его. Он оказался совершенно не тем Реном, что раньше. Это никак не сглаживает мою вину. Я готов понести наказание. — О чем ты говоришь, Мирандор? Какое к черту наказание? Ты же прекрасно знаешь, что у нас есть два пути. Либо ты исправишь свою оплошность, либо она же тебя и убьет. Ты всегда действовал в интересах клана, отдавал все, что у тебя было. Поэтому я надеюсь, в этот раз ты не станешь недооценивать маленького ублюдка. Азарион уже вдоволь прокричался. Он был просто в безумной ярости, когда Мирандор все рассказал. Мало того, что Рен оказался жив, он еще каким-то невероятным образом смог победить Ориона и получил знания о сборе воли Вселенной. Это могло решить многие проблемы, в том числе и исключить необходимость союза с Альянсом, о котором не знал никто в Империи, даже его правая рука. Однако хорошо, что ты его не убил. Он нам может пригодиться. Найди Рена, приведи его ко мне живым. Мне есть о чем потолковать с Синишкой. А ты... Азарион резко перевел взгляд на Ориона, который сидел на койке неподалеку. Все его тело покрывали ужасные раны. Большинство из них он получил во время испытания, и почему-то при выходе они словно удвоились, но также множество ожогов и ссадин были оставлены Азариону. — Объясни, как ты мог проиграть в бою один на один? У меня в голове не укладывается. Ты тренировался с самого детства, подавал огромные надежды. — Как? — При всем уважении, лорд Азарион Рен... — Тс, Мирандор, я тебя не спрашивал, ты уже можешь идти. Мужчина послушно кивнул и покинул комнату. «Ну так что, Орион, может быть, я ошибся в выборе наследника? Может, это тебя стоило сделать инкубатором для Рена?» Глаз парня дернулся. Он вызывающе посмотрел на отца, от чего получил еще одну тяжелую пощечину. «Молчишь?» «Конечно, тебе нечего сказать». Я был бы отвратительным лидером, если бы не давал второго шанса, но знай, ты мой наследник, а значит, провалы для тебя вообще недопустимы, ты меня понял? Да, отец, собирайся, у нас много дел. Сперва мы нанесем визит молниеносному змею. Раз уж, помолв, Карена так горько сорвалась, мы будем вынуждены настойчиво предложить истинного наследника Огненного Крыла в качестве мужа для прекрасной Мэй. Тарен, может, и не очень жалует наши методы, но, думаю, союз с Огненным Крылом в его интересах. — А что насчет ледяных виверн? — О, я уже отправил им весточку. Не беспокойся.